Глава вторая Здравствуйте, Сергей Львович, с юбилеем вас! Здравствуйте, Ангелина Викторовна, праздник просто замечательный. Я по очереди принимаю внимательные взгляды родителей Антона, замаскированные улыбками, и благодарю себя за то, что заранее составила эту непритязательную речь. От встречи с прошлым мурашки на коже никак не желают проходить, так что в ближайшие минуты я вряд ли смогла бы сочинить что-то вразумительное. Антон вручает отцу подарок, обняв, похлопывает по плечу. Эта сцена приводит меня в чувство, и я начинаю улыбаться. Не могу оставаться безучастной к проявлению семейной любви. Завидую, конечно, но по-хорошему. В смысле, мне совсем не обидно, что у других есть то, чего мне недостает. Так и должно быть. Родители любят своего ребенка, а он любит их в ответ. Просто мир не идеален, ничего не поделаешь. Пока Антон рассказывает отцу о встрече с судьей, я делаю вид, что увлеченно разглядываю присутствующих и ловлю на себе взгляд Ангелины Викторовны. Быстрый, оценивающий. Грудь, сумка, туфли. Все же ей интересно определить, чего я стою. Украшений на шее у меня нет, обувь добротная, а сумка стоит за облачных денег, что подтверждает логотип на застежке. Я носила ее от силы раз пять, три из которых больше года назад с Булатом. Собственно, для него я ее и покупала, чтобы было с чем ходить в ресторан, чтобы ему было не стыдно за меня. Помню, как внутри все сжималось, когда ее стоимость списывалась с карты. По сей день этот небольшой элегантный кусок кожи остается самой дорогой вещью в моем гардеробе. «Кстати, родители после празднования летят в Италию», — подает голос Антон, заставляя посмотреть на себя. Тая отлично знает итальянский». «Любите Италию?» — тут же интересуется его мама. «Да, я люблю, очень. Только никогда там не была». «Не потому, что не было возможности. Это я не захотела, и вместо Италии полетела прошлым летом в Прагу. Италия должна стать моей сбывшейся мечтой, а тогда я могла ее лишь испортить. Я очень симпатизирую этой стране, и мне интересна ее культура, но итальянская кухня, конечно, выше всяких похвал». Мама Антона кивает, улыбается, кажется, совершенно искренне. Когда ты тщательно обдумываешь слова, а не лепишь первое, что придет в голову, людям ты более симпатичен и понятен. Это я усвоила. Потом нас приглашают занять столы. Свой мы делим с дядей Антоной и его женой, симпатичной блондинкой возраста моей мамы. Булат с не Кариной сидит через три стола от нас. Я его не искала, просто глаза наткнулись. Выглядит, как и всегда, спокойным и невозмутимым. Только девушка рядом с ним вся извертилась. То наклонится, чтобы что-то шепнуть, то будто невзначай коснется руки. Хорошо, что мне больше нет до этого никакого дела. Это руководитель департамента градостроительства, тост говорит. Антон кивает на худощавого мужчину с морщинистым лицом, держащего в руках микрофон. Классный мужик, с юмором. У тебя бокал, кстати, пустой. Он щелкает в воздухе пальцами, подзывая официанта, застывшего чуть поодаль. «Повторите, пожалуйста». Я и сама не заметила, когда пила вино. Обычно бокал мне удается растянуть на вечер. Ну и ладно. Зато дрожь унилась и стала спокойнее. Антон не пьет. Ему еще за руль, а нарушать закон он себе не позволяет. «Котенок, оставлю тебя на пару минут», — говорит он в перерыве между застольем. «Срочный звонок сделать нужно». Я киваю и возвращаю внимание девушке, которые меня представили десять минут назад. С ней разговор сам собой вышел за рамки вежливых приветствий, наверное, потому что мы с ней примерно одного возраста. Еще мне ее имя очень понравилось, необычное. Тати. «А кто у вас будет, мальчик или девочка?» Указываю глазами на аккуратный живот, обтянутый платьем, и тут же осекаюсь. Не сморозила ли я глупость? Я ведь понятия не имею, на каких сроках становится известен пол. «Девочка!» незамечаемое замешательство улыбается тати ее красивое лицо становится мечтательным мягким и я снова невольно любуюсь чужое счастье всегда притягивает я думала мирон расстроится она многозначительно поднимает брови ты же знаешь мужчин у них амбиции а он наоборот обрадовался про то что я знаю мужчин можно поспорить но я конечно не стану просто радуюсь за тати которую теперь обнимает красивый муж отвлекшийся от разговора с собеседником. Конечно, он рад дочке. Разве пол имеет принципиальное значение, когда вы влюблены? Пара начинает целоваться, и мне становится неловко. Я прощаюсь, выражая надежду на то, что мы еще обязательно встретимся, и следую к вестибюлю. Там я увидела туалетные комнаты, и будет не лишним проверить макияж. Две темные двери с золотыми буквами виси. Женские кабинки слева. Я берусь за ручку, но отвлекаюсь на глухой хлопок. И снова чувствую это, наливающуюся тяжесть в ногах и бешеную пульсацию в груди. Из соседней двери вышел Булат. Нахмурен, явно раздраженный. Секунду удерживает мой замерзший взгляд и, не удосужившись даже кивнуть, уходит. Это даже хорошо. Хорошо же, правда, малыш? Мы порознь. Он меня не интересует, и я его, конечно, тоже. Что его разозлило, совсем не мое дело. Давно уже нет. «Котенок, меня ищешь?» Я снова вздрагиваю, Антон, тоже из уборной. Мотаю головой. «Хотела подойти к зеркалу. Ты уже позвонил, кому хотел?» Антон демонстрирует зажатый в ладони телефон. Дескать, да, только что. Убирает его в карман и, резко подхватив меня за талию, отрывает от пола. «Красавица! Такая ты красавица, Тай!» «Могу на тебя сутками любоваться. Смотрю, и прямо настроение становится лучше, веришь?» а «Веришь?» Я начинаю смеяться, шутливо стучу кулаками по его плечам, чтобы опустил. Платье же задирается и мнется. Вот такой Антон. Энергичный, сшибает с ног своим энтузиазмом. Он и в компании так, всех заводит. «Пойдем!» Он перехватывает мою ладонь, тянет за собой. Ты уже с миром познакомилась же, да? Жаль, Марика сегодня нет. Он из их компании, угарный чел. А, ты же его на Тусе в Атриуме видеть могла. Я смеюсь. Может быть, но вряд ли я его вспомню. Приносят новые блюда, произносят следующую порцию тостов. Антон трогательно поздравляет Сергея Львовича, говоря, что если бы не отец, то он вырос бы совсем другим человеком. Антона я считаю замечательным, поэтому кратко смахиваю слезу. Все-таки любовь между поколениями — это что-то особенное. Потом Антон просит дать ему время, чтобы с кем-то переговорить, и я, о его важной миссии, иду бродить по залу. Улыбаюсь Тати, когда ловлю ее взгляд, и маме Антона тоже. Завидев дверь, ведущую на летнюю террасу, я ускоряю шаг. На улице по-осеннему прохладно, и это то, что нужно, чтобы остудить нагретые вином щеки. Едва я переступаю порог, в ноздри проникает сигаретный запах. Тяжелая дверь бьет меня по спине. Это потому, что я застываю, ослепленная вспышками мучительных воспоминаний. Повисшая в воздухе сизая змейка, немая к моей агонии, дым, ударяющийся в стекло. Сбежать я не трусиха. Я не искала его, а просто вышла подышать воздухом. Стараясь не сильно стучать каблуками, но и не красться. Я иду по деревянному настилу. Булат выпускает изо рта никотиновую струю, снова затягивается, смотрит. «Привет еще раз!» Я облокачиваюсь на шлифованные перила на безопасном расстоянии от него. Сдержанно улыбаюсь. Я вышла подышать воздухом. Он выдыхает очередное облако дыма. И я вижу. Пауза. Я ненавижу паузы. А сейчас тем более. С ним они словно приобретают значимость, хотя на самом деле нет. А ты все еще куришь? Один человек мне говорил, что это давно не модно. Он был прав. Но мне-то на моду плевать. Он всегда так разговаривает. Что и не поспоришь, и даже отшутиться сложно. Чувствуешь себя рядом с ним младше глупее. Вернее, не глупее. Теряешь уверенность и становишься нервной. «А еще говорят, что Москва большой город, да?» Издаю ироничный смешок. «Сколько миллионов? Пятнадцать?» «Тринадцать почти». Я замолкаю. Показная легкость желание шутить испаряются, начинаются казаться нелепыми. «Ты не с Кариной?» «А я была уверена, что ты на ней женился». Булат встряхивает пепел, смотрит на меня. Его взгляд, родом из СДО, разбирает меня на мельчайшие детали, шарит под кожей. Ты ошиблась, тейся Холодный ветер, сорвавшийся с Москвы реки, треплет мне волосы, забивается в ноздри, заставляет слезиться глаза. Отвернувшись, я смотрю за перила, туда, где в теплом свете прожекторов краснеет остроконечная кремлевская звезда. Я Тая. Как поживает Акбаш? У него все хорошо. Булат тушит окурок и выбивает из пачки новую сигарету. Раньше он так делал. Несколько чашек кофе подряд, две или три сигареты. Даже удивительно, что у него такие белые зубы. «Как дела у тебя?» «Я застываю». «Как дела у меня?» «Все замечательно. Я учусь. Еще у меня теперь есть щенок, Банди. Не знаю, помнишь ты или нет, я тебе про него как-то говорила». Булат кивает. «Помню». «Вот зачем я сказала ему про щенка?» Разве ему есть разница?» Сказала бы, мол, «Все отлично, учусь, работаю, спасибо тебе за возможность». «Я так и не поблагодарила тебя за то, что оплатил мою учебу, и за остальное. Спасибо. Не за что». «Вот и все. Будь взрослой, Тая. Пока снова не наговорила глупостей и не выставила себя на посмешище, уходи». «Я обхватываю себя руками, выпрямляюсь». Вернусь внутрь. Холодно, да Антон меня, наверное, потерял. Рада была с тобой увидеться. Надеюсь, у тебя все хорошо. Его ответа я решаю не дожидаться. Внутри все мучительно переворачивается, пальцы трясутся. Разворачиваюсь и иду. — Хорошего вечера, Таисия. — провожает меня в спину.